Глава 7. 19 августа, четверг. Медвежье озеро. «И где ты ходишь?» – строго спросил Игорь в трубку, когда на том конце ответили. Он стоял у окна комнаты на третьем этаже, в которую недавно переехал, и сквозь задёрнутые шторы посматривал на улицу. Там, конечно, все было спокойно. Близилась полночь, а в гостинице все смолкло еще несколько часов назад. Однако ночной обход никто не отменял. А чего? ответила трубка уже довольно низким, но все еще немного детским голосом. Хотя детскости ему, пожалуй, придавали только некоторые интонации: Ты знаешь, который час? Мать тебе звонит, а ты трубку не берешь. Должен уже 45 минут как быть дома. Ну, пап! заныли в трубке, отчего юный возраст собеседника стал еще очевиднее. Ну, лето же! А что, ты знаешь правила: в 11 должен быть дома. И это летом, да! «И на звонки надо отвечать, когда тебе мать звонит. Иначе будешь сидеть дома и без смартфона, раз все равно не пользуешься им по назначению. Понял?» «Да понял, понял». Пробубнил в трубке обиженно. «Иду уже! Я тут в двух шагах!» «Тогда иди активнее», — велел Игорь все тем же строгим голосом. «Если через пять минут тебя дома не будет, мы с тобой иначе говорить будем». «Чего? Придешь и выпаришь?» насмешливо уточнили в трубке. «А чего? Тоже тема. Хоть увидимся». Игорь с трудом подавил улыбку. все таки воспитывать непоротого ребенка непросто. Никакого страха. Одни шуточки. Но хоть слушается и то хлеб. «Не, пап, я серьезно, Ты приедешь? Ты же говорил, что у тебя скоро отпуск». «Не получается пока с отпуском. Может, в сентябре». «Ну, класс! Мне как раз учиться с утра до ночи надо будет». Снова недовольно забубнил сын. «Да прям с утра до ночи. Не выпускной же класс». «Девятый вообще-то!» ОГЭ в конце и все такое. Так то в мае, хмыкнул Игорь. А то сентябрь. Уйма времени. Может, даже съездим куда-нибудь. Я тебя из школы на пару дней отпрошу. Или в поход на выходных сходим, если погода позволит. Ловлю на слове. Приезжай. Я соскучился. Я тоже. Все, я уже к дому подхожу. Пока. Давай. Игорь сбросил звонок и отошел от окна, чтобы взять со спинки кресла пиджак. На обход следовало идти в подобающем виде. Параллельно с этим он набрал номер жены. «Игорь», — взволнованно ответила та, — «ты дозвонился ему?» «Да. Сказал, что уже подходит к дому. Если через пять минут его не будет, набери мне снова. Но я думаю, он и правда на подходе». «Отлично», — облегчённо выдохнула жена. «Спасибо тебе». «Да не за что. Он же и мой сын». В трубке повисло странное молчание. Игорь не смог бы этого объяснить, но он умел отличать эмоциональные оттенки молчания у своей жены, даже когда не видел ее. Может быть, потому что они давно общались в основном по телефону, не считая тех случаев, когда он приезжал навестить семью. Они жили недалеко, тоже в Подмосковье, прямо за МКАДом, но с другой стороны города. А он круглосуточно находился на работе. Конечно, в действительности он работал в таком режиме именно потому, что они с женой, по сути, давно разошлись, хоть и не развелись. Но отношения у них остались хорошие. И для сына они делали вид, что все дело в его работе. «Пашка все время спрашивает о тебе». Мягко заметила супруга тоном, какого он давно от нее не слышал. «Скучает». «Да, он мне сказал». Сдержанно признался Игорь, держа пиджак в руке, поскольку без помощи второй его трудно надеть, а она была занята смартфоном. И я тоже. Это прозвучало весьма неожиданно. Их отношения с самого начала можно было описать расхожей в интернете фразой Все сложно». Они познакомились, когда Игорь еще служил. Ему тогда было почти 30, ей едва исполнилось 20. Он глазом не успел моргнуть, как оказался с кольцом на пальце но свою новоиспеченную супругу тогда очень любил. Как и она его. Однако им оказалось трудно ужиться под одной крышей. Из нее не вышла хорошая жены военного, она тяжело переносила переезды, психовала, когда он отправлялся в командировки. Игорю постоянно казалось, что он не соответствует ее ожиданиям. Но и его жена частенько раздражала. Особенно в больших дозах. Слишком эмоциональная, слишком говорливая. Но когда они подолгу не виделись, он скучал. После его перехода на гражданку все на какое-то время наладилось, но ненадолго. Оказалось, что жена ждала от него чего-то большего, чем карьера в охране, а его она вполне устраивала. Они поругались, разъехались, но так и не развелись. Вроде как из-за сына. И теперь встречались довольно редко, благодаря чему совсем не ссорились. Игорь, наверное, по сей день по-своему любил жену. Потому и не инициировал развод, а продолжал содержать не только общего ребенка, но и ее саму, чтобы она могла спокойно заниматься их сыном. Вероятно, её это полностью устраивало, а на горизонте не было другой серьезной сердечной привязанности, потому с разводом не торопилась и она. Но обычно общалась с ним довольно деловым образом, в основном о Пашке. Впрочем, когда несколько лет назад Игоря весьма сильно приложили по голове и ему пришлось надолго уйти на больничный, Она настояла, чтобы он приехал к ним и сама выхаживала его. Тогда на короткое мгновение даже показалось, что они могут начать сначала. Но потом Игорь выздоровел и вернулся к работе. А она не предложила ему остаться. Он же не стал напрашиваться. А сейчас просто не знал, что ей ответить. «Молчишь?» — в ее голосе послышалась улыбка. «Как всегда молчишь». Я приеду, как смогу. Сейчас ситуация не позволяет. Такая работа... Может, тебе стоит подумать о работе с другим графиком? Ну, знаешь, таким, чтобы можно было жить с семьей. Будь он по жизни более болтлив, сейчас ляпнул бы что-то вроде «А у меня разве есть семья?» Но Игорь относился к тем людям, которые предпочитали семь раз подумать, а потом один сказать. «За нее меньше платят». «И что? Пашка уже почти взрослый». Я три года как дома не сижу, работаю, тоже нормально зарабатываю. Не так, как ты на своей круглосуточной работе, но ты уже можешь позволить себе более мягкий график. Ты же не молодеешь. До пенсии еще далеко. И было бы классно, если бы ты до нее дожил. Со мной, с нами. Все это оказалось так неожиданно, что Игорь вновь растерялся и не знал, что сказать. Да и время поджимало. Ему нужно идти на обход, а не отношения тут выяснять. Он такое вообще не любил. К счастью, в этот момент на заднем плане раздался звонок в дверь. «Пашка вернулся. Открывай. Я скоро приеду. Поговорим об этом». «Хорошо. Мы тебя ждем. Сбросив звонок, Игорь наконец натянул пиджак, проверил пистолет, который в последнее время носил при себе постоянно в плечевой кобуре, и вышел из комнаты. В голове все еще крутились слова жены, и пришлось прогнать их усилием воли. Не время думать об этом. Он, конечно, может попроситься обратно в офис на стандартный график, но позже, когда они разберутся со всей этой чертовщиной. Сейчас он нужен Владиславу Сергеевичу и Юле. В первую очередь Игорь прошел по закрытой части третьего этажа, проверил все помещения, кроме спальни хозяев. Ее он проверил раньше, прежде чем Юля отправилась отдыхать. Хозяин, как это часто теперь бывало, обнаружился в своем кабинете. Заверил, что ему ничего не нужно, и все в порядке. Обойдя весь третий этаж, Игорь спустился на второй. Но здесь общедоступных мест было мало, а в номера гостей он, конечно, не заходил. Дольше всего длился обход первого этажа. Здесь находились многочисленные технические помещения, а также несколько запасных выходов, в том числе отдельная дверь для работников ресторана а еще ворота у площадки разгрузки. Нужно было убедиться, что закрыто все. Когда Игорь, наконец, дошел до главного холла, скучавшая за стойкой Диана Стрелецкая встрепенулась и приветливо улыбнулась ему. Он едва не улыбнулся в ответ, но все же сохранил привычное, отстранённое выражение лица. Девчонка была чудо, как хороша, конечно, но, увы, растрачивала себя на мужчин, ее не стоящих. Впрочем, это было его личное мнение и он не собирался его кому-либо высказывать. «Влад у себя?» — поинтересовалась Диана. «В смысле, еще не лег? В ответ Игорь только кивнул, а она вздохнула и покосилась на лифт. Видимо, собиралась подняться к хозяину. Черт его знает зачем. Впрочем, не его это дело. Его делом было переговорить с охранником, дежурившим у камер, убедиться, что тот не видел ничего подозрительного, а потом отправиться на обход территории. На улице было тихо. Так тихо, наверное, только в местах типа этого озера и бывает. Шоссе слишком далеко, чтобы с него доносились звуки проезжающих машин. Даже рёв мотоциклов Игорь ни разу здесь не слышал, словно отделявший их от окружающего мира лес проглатывал все лишние звуки. Площадка перед главным входом ярко освещалась фонарями, как и парковка. Горели и фонари, стоявшие ближе к берегу. Правда, их было немного. Они освещали только облагороженную часть берега, а заросшая тонула в темноте. Игорь неторопливо дошел до нее, посветил фонариком, разгоняя мрак. Прислушался. Только шелест листвы, поскрипывание деревьев, треск сверчков, да еле слышный плеск воды, которую ветер гонит к берегу. Нигде никого. И все же откуда-то на Игоря пахнуло тревогой. Появилось едва ощутимое щекотное чувство где-то в районе затылка. Оно возникало, когда он на уровне инстинктов чуял постороннее опасное присутствие. Чей-то взгляд сквозь темноту и оптический прицел. Нет, конечно, прицел — это не здесь и не сейчас, но чувство все равно то же. Сердце невольно забилось быстрее. Слух обострился до предела, но так и не уловил ни единого внятного звука, способного подсказать, в какой стране притаилась опасность. Возможно, это вообще не здесь, а с другой стороны здания. Или вовсе внутри, хотя там он все проверил. На всякий случай Игорь расстегнул кобуру, но пистолет пока вытаскивать не стал. Он направился обратно к зданию гостиницы, чтобы обойти ее с другой стороны. Там тоже уверенно горели фонари, и все выглядело на первый взгляд спокойно, но чувство тревоги отчего-то усилилось. Игорь дошел уже примерно до середины здания, когда краем глаза зацепил какое-то движение. Он повернулся и посмотрел в сторону стены леса, стоявшей в полутьме, поскольку свет туда едва доставал. И все же ему удалось разглядеть, как от темноты отделился сгусток и направился в его сторону. Через несколько секунд стало понятно, что это человек в черном балахоне, просторный капюшон которого полностью скрывает лицо. В груди неприятно ёкнуло, и рука сама потянулась к оружию. Игорь уже сталкивался здесь с подобным. И тогда ему пришлось несладко. Он до сих пор не понимал, что тот человек сделал с ним. Но очухался после этого больше, чем через час, пропустив всю движуху и оставив хозяев без прикрытия. Игорь не мог позволить себе так облажаться во второй раз. Но ну и что делать, чтобы этого избежать, тоже наверняка не знал. Стрелять на поражение без предупреждения? За такое можно и присесть». Доказывая потом, что это была самооборона, если этот хрен в балахоне окажется без оружия. Игорь еще не успел вытащить пистолет из кобуры и решить, что будет делать, когда заметил, как от темной полосы леса отделилась еще одна темная бесформенная фигура, метрах в двадцати от первой. А потом еще одна. И ещё! Преимущество противника становилось слишком явным, чтобы геройствовать. Уж если тогда он не смог справиться с одним... «То какие сейчас могли быть варианты?» Игорь медленно попятился, стараясь не выпускать людей в балахонах из поля зрения. Пистолет он все таки вытащил, твердо решив стрелять в случае любого проявления агрессии. Но пока незнакомцы просто выходили из леса, приближались к линии фонарей и останавливались на свету. Когда он завернул за угол, их было уже с десяток. Со стороны главного входа ситуация мало чем отличалась. Не зря на берегу озера ему чудилась притаившаяся в темноте опасность. Сейчас из нее также выползали бесформенные фигуры со скрытыми капюшонами лицами. Он успел насчитать с десяток фигур с этой стороны здания, прежде чем скрылся за входной дверью. Сколько же их всего? Заперев дверь на замок, он выглянул в узкое окно рядом с ней. С этой стороны здания люди в балахонах вели себя так же, вышли из темноты на свет и просто замерли, не приближаясь к зданию. Чего они ждут и что собираются делать?»